Без церемоний. Сегодня к нам на ужин придет муж Бум. Месье Муж Бум — это папин начальник. И он к нам придет вместе с мадам Муж Бум. Это жена папиного начальника. Вот уже несколько дней дома все только и говорят об этом, сегодняшнем ужине. Утром мама с папой ужасно нервничали. Мама была страшно занята, а вчера папа даже возил ее на рынок на машине, что случается нечасто. Но мне все это нравится, потому что похоже на Рождество, особенно когда мама говорит, что ей... Ни за что не успеть всё приготовить вовремя. Когда вечером я вернулся из школы, мне показалось, что наш дом выглядит как-то чудно. Ужасно чистая мебель без чехлов. Я вошёл в столовую и увидел, что стол раздвинут. На нём лежит твёрдая, твёрдая белая скатерть. А на скатерти стоят тарелки с золотой кайёмкой, из которых мы почти никогда не едим. А ещё перед каждой тарелкой стояла целая куча бокалов, такие длинные и высокие, тоже были на столе. Это меня очень удивило, потому что вообще-то их никогда не достают из буфета. Но тут мне стало даже смешно. Я заметил, что из-за всех этих дел мама забыла поставить один прибор. Я побежал на кухню и увидел, что мама там разговаривает с какой-то дамой в чёрном платье и белом переднике. Мама была ужасно красивая, и волосы у неё причёсаны просто потрясающе. "Мама", закричал я. "Ты забыла поставить на стол ещё одну тарелку". Мама, вскрикнув, быстро обернулась. "Николя", <связывая> сказала она. "Я уже просила тебя, чтобы ты не кричал и не врывался в дом как дикарь". Ты меня напугал, а я и без того нервничаю. Я попросила маму прощения. У нее, правда, был очень взволнованный вид. А потом снова объяснила насчет тарелки, которой не хватало на столе. «Да нет, все тарелки на месте», — ответила мама. «Стопай делать уроки и не морочь мне голову». «Но ведь тарелки, правда, не хватает», — опять повторил я. «Я папа, ты месье Мужбум и еще мадам Мужбум. Выходит, пять, а тарелок всего четыре». И когда мы сядем за стол, и тебе папе, или мы всем мужбум, или мадам мужбум, не хватит тарелки, выйдет неловко. Мама тяжело вздохнула, присела на табуретку, притянула меня к себе, обняла и объяснила, что все тарелки на месте, что я должен вести себя разумно, что это будет очень скучный ужин, поэтому я не буду сидеть за столом со всеми остальными. Тут я расплакался и сказал, что такой ужин это совсем не скучно, а наоборот очень весело, а если они не хотят, чтобы мне было весело вместе со всеми, то я покончу с собой. Да, вот так. Я не шучу. Тут вошёл папа, который только что вернулся с работы. Ну как? Спросил он. Всё готово? Нет, не готово, закричал я. Мама не хочет поставить для меня тарелку, чтобы я веселился вместе с вами. Это нечестно, нечестно, нечестно. Ох, довольно, с меня хватит, воскликнула мама. Сколько дней я занимаюсь этим ужасным и всё время нервничаю. Это я не сяду с вами за стол вот так. Да, не сяду, ясно? А не Коля пусть займёт моё место. Вот и всё, прекрасно. С муж бумом или без него, нос меня довольна. Разбирайтесь сами со своими делами. И мама ушла, хлопнув дверью. А я так удивился, что перестал плакать. Папа провёл рукой по лицу, уселся на освободившуюся табуретку и пересел мне к себе. Браво, Никола, браво, всё прёком проговорил папа. Ты сумел здорово расстроить маму. Ты и к этому стремился? Я сказал, что нет, что я не хотел расстраивать маму. а хотел повеселиться за столом вместе со всеми. Тогда папа мне объяснил, что за столом будет очень скучно, чтобы я не устраивал сцен, что я поем на кухне, а завтра мы с ним пойдем в кино, а потом в зоопарк, а потом мы строим хороший полдник, и еще меня ожидает сюрприз. «А сюрприз — это маленькая синяя машинка, которую я видел в витрине магазина на углу?» — спросил я. Папа ответил, что «да». И тогда я сказал, что согласен, потому что очень люблю сюрпризы, а ещё люблю доставлять удовольствие маме с папой. Потом папа сходил за мамой, вернулся вместе с ней на кухню и объявил, что мы обо всём договорились, потому что я настоящий мужчина. А мама ответила, что она и так была уверена, что я уже взрослый мальчик, и поцеловала меня. Здорово. Потом папа спросил, можно ли ему взглянуть на закуски, и дама в чёрном платье с белым фартуком достала из холодильника потрясающего омара, всего зальтого майонезом. как тот, что был на первом причастии у моей кузины Фелисите, когда я потом заболел. Я спросил, можно ли мне попробовать. Но дама в черном платье с белым передником убрала Амара обратно в холодильник и сказала, что это не для маленьких мальчиков. Папа засмеялся и пообещал, что я попробую его завтра утром за кофе, если от него что-нибудь останется. Но не стоит на это слишком рассчитывать. Меня посадили ужинать на кухне и дали оливки, маленькие горячие сосиски, миндаль, слоёный пирог и немного фруктового салата. Неплохо. «Хорошо, а теперь...» — велела мама. «Ты пойдёшь в постель, наденешь чистую пижамку, жёлтенькую. Но раз сейчас ещё довольно рано, можешь немного почитать. Когда появятся месье и мадам Мужбум, я за тобой приду и ты спустишься, чтобы с ними поздороваться». «А, -а, -а ты считаешь, что это действительно необходимо?» — спросил папа. «Ну, конечно», — ответила мама. «Мы же уже обо всём договорились». «Вообще-то...» — сказал папа. Я боюсь, как бы не Коля чего-нибудь не ляпнул. Николай уже большой мальчик, он ничего не ляпнет. Возразила мама. "Николя". Обратился ко мне папа. "Этот ужин для меня очень важен, поэтому ты должен вести себя очень вежливо, поздороваться, пожелать доброго вечера, отвечать, когда тебя о чём-нибудь спросят, а главное не ляпнуть ничего лишнего. Обещаешь?" "Я пообещал". Но это всё-таки чудно, что пап так волнуется. И я отправился укладываться спать. Через некоторое время я услышал, что в дверь позвонили, кто-то что-то громко говорил, а потом за мной пришла мама. «Надень халат, который тебе подарила на день рождения бабушка, и пойдём со мной». Велела она. Я как раз читала потрясающую историю про ковбоев и сказала, что мне не очень хочется идти вниз. Но мама мне сделала большие глаза, и я понял, что сейчас я не до шуток. Когда мы вошли в гостиную, там сидели месье и мадам Мужбом, которые, как только меня увидели, принялись скрикивать «Алла». «Николя очень хотел с вами встретиться», — сообщила и мама. «Извините меня, но я не смогла отказать ему в этом удовольствии». Месье и мадам Мужбум опять стали вскрикивать. Я подал руку, поздоровался и пожелал доброго вечера. Мадам Мужбум спросила у мамы, болел ли я краснухой, а месье Мужбум спросил, хорошо ли этот взрослый мальчик учится в школе. Я вёл себя очень осторожно, потому что папа всё время на меня смотрел. Потом я присел на стул, а взрослые всё разговаривали. «Знаете», — заметил папа, «Мы ведь принимаем вас без церемоний запросто». «Именно это и доставляет нам такое удовольствие», — ответил месье Мужбум. «Вечер в семейном кругу, это замечательно. Особенно для меня, который вынужден то и дело посещать бесконечные банкеты с этим вечным омаром под майонезом и всей прочей ерундой». Все засмеялись, а потом мадам Мужбум сказала, что ее будет мучить совесть, потому что у мамы из-за них было так много работы». а в семье и без того всегда полно дел. Но мама возразила, что ничего страшного, что ей это было в радость, а кроме того ей помогла домработница. «Вам повезло», сказала мадам мужбу. «А у меня проблемы с прислугой, говоря попросту, они у меня не задерживаются». «О, наша это просто находка», воскликнула мама. «Она у нас уже давно, и что особенно важно, очень трогательно, как к родному относятся к нашему мальчику». Потом вошла дама в чёрном платье и белом фартуке и сказала, что маме подано кушать. Это меня, честно говоря, удивило, потому что я не знала, что мама тоже будет ужинать отдельно, а не вместе со всеми. «Ладно, Николя, отправляйся в кровать», – велел папа. Тогда я подал руку мадам мужбом и сказал ей «до свидания, мадам», потом месье мужбом и сказал ему «до свидания, месье», а потом той даме в чёрном платье с белым фартуком и ей тоже сказал «до свидания, мадам» и пошёл спать.